Теленок на льду, басня. Теленок скакал по закуте и выучился делать круги и повороты. Когда пришла зима, теленка выпустили с другой скотиной на лед к водопою. Все коровы осторожно подошли к корыту. Теленок разбежался на лед, загнул хвост, приложил уши и стал кружиться. На первом же кругу нога его раскатилась, и он ударился головой о корыто. Он заревел «Несчастный я!» по колено в соломе скакал не падал а тут на гладком поскользнулся старая корова сказала как бы ты был не теленок ты бы знал что где легче скакать там труднее держаться